для сопровождения ударных частей вермахта. Спецподразделение, как в Польше, у меня есть основание полагать, что он положительно воспримет инициативу молодого талантливого офицера СС добровольно вступить в такую айзац-группу. Я уже проявлял инициативу. Насчет Франции. Но мне отказали? В этот раз...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 Нас представляли друг другу несколько лет назад, после ваших лекций в Берлинском университете. Доктор Рюйнхард Хён, мой учитель. «А, а так вы ученик доктора Хёна? Чудесно! — Мой друг доктор Ауэ, восходящая звезда СД, — ловко ввернул Томас. — Я не удивлен. Он же ученик доктора Хёна.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 Означает этот знак. «Это эмблема отряда «Нахтигаль». «Нахтигаль» — соловей, — ответил Вебер, — специального батальона Абвара, набранного из украинских националистов Западной Галиции. «Этим батальоном командует профессор Оберленд. Выходит, что мы с ним конкуренты», — вмешался Томас.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 «Очень вкусно!» — воскликнул Вебер. «Да, превосходно!» — вторил ему Оберленд. «Национальная кухня?» «Да!» — принялся объяснять Томас, проглотив очередной кусок. «Утку приготовили с майораном и натерли чесноком. Обычно сначала подают суп из утиной крови. Но сегодня они не решились». «Простите», — вмешался в беседу и я. а как ваш батальон «Нахтигаль» вписывается в эту картину? Оберленд прекратил жевать и вытер губы, прежде чем ответить. С ними дело обстоит несколько иначе. Речь здесь о русинском духе, если хотите. Идеологически, а самое старое и по духу, Они относятся к национальному военному сословию императорской армии, называвшемуся украинские сечевые стрельцы, что-то вроде казаков. После войны они оселись здесь, и многие из них воевали с петлюрой против красных, а в 18-м году и против нас, а он их не слишком любит. Они скорее за автономию.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 Официантка убирала со стола кофе, — осведомился Томас. — С удовольствием, но побыстрее. Вечером нас ждет еще работа. Пока несли кофе, Томас предложил нам сигареты. — Что бы там ни случилось, — рассуждал Оберленд, наклоняясь к зажигалке, протянутой Томасом, — мне очень любопытно, что нас ждет после переправы через Сбруч. «А что?» — поинтересовался Томас, зажигая сигарету веберу. «Вы читали мою книгу о перенаселении сельской местности в Польше?» «К сожалению, нет». Оберлендер повернулся ко мне. «А вам, доктор Хён, надеюсь, ее рекомендовал?» «Ну, разумеется». «Хорошо. Итак, если моя теория верна...»